Глава шестнадцатая. Конец коалиции. Примечание. Имеется в виду национальное правительство Англии. Примечание редакции. Немногие вопросы, государственные или личные, представляли для меня такую трудность, какую представляло определение даты проведения всеобщих выборов. Парламент военного времени действовал почти десять лет, или в два раза больше нормального срока. Великая задача, ради которой партии объединились в мае 1940 года, уже была выполнена. Ничто не могло бы пробудить в Англии ее гигантскую потенциальную силу и стойкость, кроме все партийного национального правительства, достаточно прочного, чтобы выдержать долгие годы опасности, неудач и разочарований, проистекающих в результате ошибок и превратностей войны. Теперь задача в Европе, ради которой мы объединились. была выполнена. По мере того, как военная опасность ослабевала и на нашем горизонте показалась победа, перед нами резко встала конституционная необходимость обратиться к народу путем организации выборов при всеобщем голосовании. По мере того, как этот момент приближался, члены правительства чувствовали, что они расходятся в противоположных направлениях и появился целый ряд новых факторов. Вместо товарищей по оружию мы стали соперниками в борьбе за власть. В Англии, где партийные разногласия теперь на практике касаются главным образом того, кто на что делает ударение, борьба идет за все, что дает хоть малейшее преимущество, и целые массы мужчин и женщин заняты день и ночь тем, что стараются добиться поддержки для своих взглядов и своих организаций. Если необходимо провести выборы в 1945 году, то чем скорее они будут проведены, тем лучше. Никто не мог сказать, каковы будут результаты. Многие были уверены, что страна не захочет, чтобы меня отстранили от руля. Мнения о результатах выборов расходились, и высказывались самые противоречивые предположения. Меня лично глубоко удручало перспектива стать партийным лидером вместо национального лидера. Естественно, я надеялся, что мне будет предоставлена власть для того, чтобы я мог попытаться достигнуть урегулирования в Европе, закончить войну против Японии и вернуть солдат домой. Я надеялся на это не потому, что жить частной жизнью мне казалось менее приятным, чем заниматься большими делами. В этот период я чувствовал очень большую усталость и физически был настолько слаб, что солдатам морской пехоты приходилось спрашивать Переносить меня в кресле наверх после совещаний кабинета под фликилем. Тем не менее у меня в голове было все международное положение в целом, и я полагал, что обладаю знаниями, влиянием и даже авторитетом, который могли бы принести пользу. Я поэтому считал своим долгом и в то же время своим правом попытаться все это сделать. Я не допускал, что меня лишат этой возможности. В Блэкпуле. собралась конференция либарийской партии. Главную роль в партийных маневрах играл Моррисон. Бейвин не хотел распуска коалиции. Эдли теперь вернулся из Америки, и прежде чем поехать в Блэкпул, он пришел повидать меня на Даунинг-стрит. У нас состоялась продолжительная беседа, в которой я самым решительным образом настаивал на том, что так или иначе нам следует отложить выборы до окончания войны с Японией. Он тоже не подходил к этому вопросу с узкопартийной точки зрения и слушал меня с явным сочувствием. Когда он ушел, у меня, безусловно, осталось впечатление, что он сделает все возможное для того, чтобы мы остались вместе. Так я и доложил своим коллегам. Однако волна партийных настроений оказалась слишком сильной. Не получая удовлетворительных известий, я послал Этли следующее письмо. 18 мая 1945 года. Мой дорогой Этли, из бесед, которые я имел с вами и вашими главными коллегами-лейбористами, у меня сложилось впечатление, что лейбористская партия, вместо того, чтобы выйти из правительства после поражения Германии, будет согласно продлить коалицию до осени. Я самым тщательным и внимательным образом продумал это предложение и, к сожалению, должен сказать, что в своей теперьшней форме оно, как мне кажется, не будет соответствовать государственным интересам. Союз партий, подобный существующему теперь, должен создаваться и действовать совместно не до какой-то определенной даты, независимо от международных событий, а для достижения какой-нибудь великой национальной цели, стоящей выше всех партийных разногласий. В течение последних пяти или шести месяцев на наши министерские и парламентские дела все большее влияние оказывает предполагаемое приближение всеобщих выборов по окончании войны с Германией. Это не способствовало национальным интересам, поскольку касается внутренних дел. Поэтому я делаю вам следующее предложение, которое, как я искренне надеюсь, вы не отвернете необдуманно. А именно, мы должны наметить новую цель для наших совместных усилий и отложить вопрос о нашем разделении до тех пор, пока эта цель не будет достигнута. Морской министр Александер в своей речи, произнесенной в Лондонском Сити, уже выразил сожаление по поводу того, что всеобщие выборы предполагается провести до окончания войны с Японией. «Я был бы очень рад, если бы вы и ваши друзья решили продолжать работать с нами». пока не будет одержана решительная победа над Японией. Тем временем мы приложили бы все наши усилия для осуществления предложений, касающихся социального обеспечения и полной занятости, которые содержатся в Белой книге, представленной нами парламенту. На этой основе мы могли бы работать совместно со всей энергией и чувством товарищества, которыми отличалось наше длительное и почётное сотрудничество. Но одновременно я очень ясно осознаю наш долг укрепить свое положение путем прямого изъявления воли нации. Если вы решите остаться с нами и работать совместно, пока Япония не будет вынуждена капитулировать, то давайте обсудим, как можно выяснить мнение страны, например, путем референдума, по вопросу о том, следует ли в этих условиях продлить срок полномочий нынешнего парламента. я посылаю письма аналогичного содержания сэру Арчибальду Синклеру и господину Эрнесту Брауну, Уинстон Спенсер Черчилль. На это письмо Этли ответил отклонением моего предложения о продлении коалиции, и тогда я послал ему второе письмо следующего содержания. «Мой дорогой Этли, я опечелен вашим письмом от 21 мая, в котором вы отвергаете моего предложения о том, Чтобы мы работали вместе до тех пор, пока не будет достигнута победа над Японией и пока не будет выполнена наша цель. В этом письме вы говорите мне, что наш единственный путь — это продлить теперьешнюю коалицию до всеобщих выборов в октябре. Это означало бы, что отныне и до октября вне правительства и даже внутри его мы постоянно готовились бы к выборам. Мы уже несколько месяцев страдаем от этой предвыборной атмосферы. которые, как я уверен, уже сказываются на нашей административной работе и скоро сможет ослабить страну перед лицом всего мира как раз в то время, когда она должна быть максимально сильной. Я согласен, что, как вы говорите в вашем письме, партийные разногласия особенно остры в вопросах реконструкции экономической жизни страны. Что требуется, пишете вы, так это решительные действия. Этого можно ожидать только от правительства, объединенного на основе принципа и политики. Я согласен также с вашим заявлением. Мои коллеги и я не считаем, что можно было бы отложить политические споры теперь, когда ожидаемые выборы привлекли внимание всей страны. Со своей стороны я уверен, что сохранение неопределенного состояния агитация причинили бы ущерб всему процессу восстановления нашей торговли и перестройки промышленности. Действовать такое длительное время в атмосфере приближающихся всеобщих выборов было бы плохо для всякой страны, и это невозможно для любой коалиции. Особенно это невозможно в таком мире, где события носят такой бурный характер и так опасны, как сейчас. Я сожалею, что вы говорите о стремлении торопить выборы. Предвидя, что может произойти по окончании войны с Германией, мы, как вы вспомните, Подробно обсуждали в военном кабинете весь вопрос о том, как поступить. Нормальный период между распуском парламента и выборами семнадцать дней, и как раз вы и ваши коллеги предложили, ввиду наличия особых обстоятельств, установить дополнительный интервал по крайней мере в три недели. Мы охотно удовлетворили эту разумную просьбу, и семнадцатого января вы сделали сообщение об этом единогласном решении кабинета. Когда вы заявили в палате общины о том, что король милостиво согласился на этот раз заявить о своем намерении распустить парламент по крайней мере на три недели раньше, искренне ваш Уинстон Спенсер Черчилль. 23 мая, столкнувшись с определенной угрозой разрыва между партиями, я подал королю заявление об отставке. Это почти единственное конституционное привилегия, которое располагает английский премьер-министр. Однако, поскольку это означает роспуск правительства, эта привилегия довольно прочна основа власти. Его величество, которого я, конечно, все время полностью информировал обо всем, что происходило, милость его приняла мою отставку и спросил меня, не могу ли я сформировать новое правительство, так как консерваторы все еще располагали большинством в палате общин, имея перевес в сто с лишним голосов над всеми партиями, взятыми вместе. Я принял на себя эту задачу и приступил к формированию того, что я считал национальным правительством, но что в действительности называли переходным правительством. Главный костяк и основы этого правительства составляли, конечно, мои консервативные и национально-либеральные коллеги. Но кроме того, те деятели, которые не занимались политической или партийной деятельностью и играли такую важную роль в правительстве военного времени, все без исключения остались на своих постах. Это были сэр Джон Андерсон, министр финансов, лорд Лейзерс, сэр Эндрю Дункан, сэр Джеймс Крик, Гвильям Ллойд Джордж и другие. В сорок восемь часов новое правительство было составлено. Никто не оспаривал его характер или достоинство. Я пользовался в палате общим большинством и мог проводить необходимые финансовые и другие мероприятия. О обо всем, что касается даты различных этапов выборов, договорились к удовлетворению всех партий. Король разрешил объявить, что он согласится на роспуск парламента через три недели после того, как я получу его новое поручение. Соответственно, парламент был распущен 15 июня. До выдвижения кандидатов должно было пройти десять дней, а затем еще десять дней до выборов 5 июля. На совершенно равных условиях были приняты все меры, касающиеся прибытия кандидатов с фронта. Против тех, кто осуществлял исполнительную власть в этом отношении, никогда не высказывалось ни малейшего упрека. Голоса солдат должны были быть подсчитаны в Англии, куда их предстояло доставить. Ввиду этого с одня выборов в Соединенном Королевстве до подсчета голосов и объявления результатов должно было пройти еще три недели. Этот последний акт был назначен на 26 июля.